Глава пятая. Говорят, что некоторые сны это другие реальности, прорывающиеся в наше сознание. Сергей Лукьяненко. Последний дозор. Я проснулась рано. Будильник напомнил о понедельнике. И сразу едва он скатилась с постели и села на пол, чтобы опять не отключиться. И несколько минут сидела, обнявшись с одеялом, смотрела по сторонам и вспоминала. А потом зазвонил второй будильник, и я встала. Рваться в город на утренней электричке, конечно, бессмысленно. Многие с дач ездят на работу. И я решила отправиться на 12-часовой. с комфортом и в тишине. Тишина вообще сейчас была самой необходимой вещью, ибо умывшись и переодевшись, я сходила на завтрак и послушала за едой дачные сплетни. Явления обратные так и не случилось. Погода радует. Грядки требуют поливы, да по такой жаре почти каждый день. А тариф на воду опять хотят поднять. Я умела сосиски с картофельным пюре и свежим салатом выпила кофе, душевно поблагодарила и вернулась в свой домик собираться. Включить чайник, упаковать вещи, уточнить в интернете расписание электричек, дело 10 минут. На госпредседатель я выглянула в окно, спросила, отвезет ли он меня на станцию к двенадцати. Услышала без проблем, уточнила рекламные поддерживающие темы для статей, закрылась, чтобы шум не отвлекал. Налила чаю и привычно зарылась в блокноты, перечитывая наброски и составляя планы статей. Работа всегда успокаивала. В одиннадцать председатель стукнул в окно. Я вышла из домика, заперев дверь, и попрощалась с обитателями участка включая дикость стесняющегося тимофея младшего. По дороге до станции мы с председателем снова обсудили темы. По приезду я с запозданием, простительным, вспоминая прошлые события, подсунула ему на подпись документы и расстались мы очень тепло. Оборотни спугнули! Честь вам и хвала. С уважением сказал председатель: "Приезжайте еще, будем рады. И местечко хорошее для отдыха всегда найдем. Распрощавшись, я отправилась на станцию, купила билет и села на скамейку. И пятнадцать минут ожиданий пролетели незаметно за воспоминаниями. Надев наушники, я внимательно прослушала запись вчерашней беседы с Нетопёрём. И его низкий, простуженный голос, будничным тоном объясняющий невозможные вещи, действовал на них уже одеяло или работы. В мир ведем не просто верилось, я интуитивно чувствовала его существование. Наверное, я действительно что-то видела в детстве и привыкла к чудесному. Но за взрослыми, будничными делами ухитрилась об этом забыть. Подошла электричка. Устроившись в полупустом вагоне, я посмотрела в окно на разгоняющийся лесной пейзаж и подумала: звонить бабушке или нет? А потом вспомнила предостережение не тыпыря: не общаться по возможности ни с кем, не подставлять людей. И не решилась на звонок. Да, семья далеко. но кто ее знает эту нечисть. Лучше уж найти хорошую ведьму ту самую с левого берега. Ведьма она и есть ведьма. А в моей семье полно обычных людей. Сама влипла, сама и выкручивайся. Опять же, дед всегда звонил, когда мне было плохо, как чувствовал. Если не звонит, значит все не так запущено. Или они на даче, где нет нормальной связи. В городе я ощутила себя неуютно еще по одной причине. Люди на работе, а я в обед собралась домой. Доехав на маршрутке от вокзала до центра, я даже подумала не заглянуть ли в редакцию, чтобы восстановить пошатнувшееся душевные равновесие и вернуться в зону комфорта. Но опять вспомнила о намёках Нитопэря и отправилась домой. Быстро написать статьи, сбежать в отпуск и проверить информацию, да. А дальше как карта ляжет. Мимо черного призрака я прошла, оглядываясь и с сожалением. Взяла бы ноут с собой, поработала бы в кафе, но комп дома, то есть не судьба. А она, как выяснилось спустя час, когда я заглянув в магазин и проклиная душную городскую жару, доползла до дома и поднялась на свой этаж, терпеливо ждала меня на пороге квартиры. На вытертом половике лежал свернутый гармошкой лист бумаги. Поставив пакет на пол, я присел и посмотрела на письмо. Да, вторая страница выпускной работы ведьмы зуб даю. Бумага на мой настойчивый взгляд никак не отреагировала. Я осторожно взяла лист и частично развернула. Глава первая», — предупреждал заголовок, выведенный крупными печатными буквами. А ниже струился знакомый нечитаемый почерк, дополненный выцветшими чернилами. И снова здравствуйте, Гульнара. Отказывались вы от моей помощи, отказывались. И сейчас я бы с радостью ваше решение поддержала, но вы некто неведомый, похоже, крепко нас повязал, к сожалению или к счастью, поживем и видим. Дома было отвратительно жарко и невыносимо душно. Открыв окна, я минут десять постояла у распахнутой Насти шхотной двери, ожидая, пока слабый невесомый сквозняк вытянет из квартиры хотя бы духоту. Скорее бы дождь, что ли. Завтра позвонила Виталине Марковне и доложилась о приезде. И в ответ получила короткое: "Жду статьи". И решительно отодвинула в сторону лишние мысли. Работа рада. Остальные сопли потом, когда не останется отвлекающих хвостов. Сходила в душ, отмокла в прохладной воде, я сварила кофе, положила в большую тарелку мороженого, достала блокнот и устроилась с ноутбуком на кухне. Окно выходило во двор. Но детские визги и писки мне никогда не мешали. Я остановилась на разминочной теме проклятых мест, глотнула кофе и с головой погрузилась в работу. Время летело быстро и незаметно. Кончился кофе, доелось мороженое, дописался черновик первой статьи. Снова сходив в душ, налив в кружку холодной воды, вторую статью я написала стоя у подоконника, а третью строчила на полу в коридоре, постелив старый плед и приоткрыв лесквозника сквозняка входную дверь. Радость, ты не заболела ли? Сердобольно осведомилась соседка, пожилая дама, стилизованная под княгиню конца девятнадцатого века. Накрасившись и нарядившись, вооружившись цветастым зонтиком извиня килограммами бижутерии, она, как обычно, отправлялась на вечерний променад на лавочку у подъезда. "Увы, Ольга Сергеевна, утомленно отозвалась я. Эта роскошь мне недоступна уже давно". Из командировки я сегодня вернулась, пояснила, заметив озадаченный взгляд. Разрешили работать дома. Соседка одарила меня привычным сочувственным снисходительным взглядом, тесь молодая же гулять бы шла. И величаво проплыла в лестнице. А я опять уткнулась в статью, решив сегодня сделать все по максимуму. Восемь статей, конечно, не осилю, но хотя бы половину, а завтра вторую. Тем более, посещение отца в Альпбурге пока подвисало. Заветное сообщение с записью на прием запаздывало. Можно, конечно, позвонить Вере Алексеевне и уточнить, я подумаю об этом завтра, да, или вообще послезавтра, когда закончу с основной работой. Закрыв черновик третьей статьи, я потёрла затекший копчик и невольно прислушалась к раздавшимся на лестнице шагам, тяжелым, торопливым. Я пододвинулась и с любопытством выглянула из-за монитора, чтобы увидеть знакомую спину в синей майке, которую недавно наблюдала в «Черном призраке. Однако мир тесен. Парень бодро ускакал через ступеньку на последний пятый этаж. И оттуда раздался звон ключей и скрип открываемой двери. Меня вдруг посетило навязчивое желание подняться следом и познакомиться. Однако у нас такого повода, как у американцев, приходящих с тортиком тупо поглазеть на новичка, нет. Я прислушалась, но подъезд погрузился в тишину. и нахмурилась. странное желание. Я бываю стеснительна в общении с противоположным полом, особенно если мне не надо с ним работать. И как порядочный интроверт, я испытываю потребности знакомиться со всеми подряд и обсуждать погоду. Чудеса. За тот час, что я напряженно корпела над статьей, в квартире стало свежее, но ненамного и ненадолго. Закрыв входную дверь и перебравшись в комнату, я вышла на крошечный балкон. Пыльный зной стоял заемой стеной душной и раскаленный. Тревожно-красное солнце зависло над крышами, обещая скорые сумерки, но без вожделенной прохлады. Так, три статьи есть, пора за четвертую. Вернувшись в комнату, я посмотрела на ягуса товарищей и вдохновилась на оборотня. Там на неведомых дорожках следы неведомых зверей. Закончила я часам к 2:00 ночи, когда поняла, что засыпаю над клавиатурой. Сохранив черновик пятой статьи и закрыв ноут, я ванный раз сходила в душ, прихватила из кухни кружку воды, пожелала ейги ночи и выключила свет. Уже завернувшись в простыню, сонно подумала и даже не попробовала расшифровать малочитабельное послание Гульнары, Но вставать поленилась и быстро уснула. Чтобы проснуться в городском парке, рядом со старинными креслами и шкафчиком. Я сидела в ворохе опавшей листвы, среди внезапной осени, уютной, закатной и сумеречно сухой. А в кресле обреталась Гульнара. Длинное черное платье, шляпа с широкими полями, распущенные белые волосы, седые, как заметили Вера Алексеевна и не топырь. Плечи расправлены, руки на подлокотниках, нога на ногу. Ведьма восседала в кресле, как царица на троне. "Рад? Ну зачем?" устало спросила она вместо приветствия. "Мы же так хорошо попрощались. Это вы у своего заклятия спрашиваете. Я встал с земли. Заклятие не проникнет в того, кто не хочет. Гульнара качнула головой. Она выбирает того, кто готов помочь, и вздохнула. Да, не коже ведьмам лезть в дела людей. Ну раз уж тебя просветили, то садись, поговорим. Я сел в соседнее кресло и потянулась за блокнотом, просто по привычке. А он вдруг нашелся, возник на коленях вместе с ручкой я раскрыла его, предвосхищая очередную дозу упреков, деловито поинтересовалась: "Что вы помните о себе?" Ответом тишина и весьма нецарственное сопение. Проклятая нервность стиснула подлокотники и пробормотала: "Не помню". "Тогда я расскажу все, что узнала", предложила я. "Вас зовут Гульнара?" "Да", она резко повернулась ко мне. "Да, точно". Но в семье меня называли Гуней. В честь бабушки назвали Живой. И она дома была Гулей, а я да, мое имя. И давай на ты. Кажется, я не сильно-то тебя старше. Дома, повторила я, цепляясь за ее воспоминания. Кого еще вы, ты помнишь? Мама, папа, муж? Нет. Ее голос выражал сильнейшее напряжение. Нет их давно. Может, не стало, а может Я сбежала, не знаю, не вижу, рядом лишь... кто. Я подалась вперед. "Брат". Из-под шляпы возбужденно сверкнули бледно желтые огоньки глаз. "Мы близнецы. Имя не помню, но мы похожи. Он ищет меня", добавила уверенно. "Мы очень дружны были, очень. Он колдун, по-твоему, заклинатель. С нечистью работает". Я вспомнила треугольник-особнячок, начерченный по рассказам нетопря, отдельно отряда наблюдателей ведьма нечисть. Он ищет меня, но найдет тебя, предупредила ведьма. На тебе моя тень, а он такое видит. Это похоже на одержимость, но не совсем одержимость. Две души в одном теле, знаю я, кивнула. А ты еще жива? Ведь жива же? Да, иначе бы все». Духи ведьм не могут подселяться к человеку вторым жильцом. Это способности нечисти. Нет, прежние ведьмы умели старада но ненадолго, на час-два. А мы давно лишились нужных для этого знаний. И я жива. Ведьма расслабленно откинулась на спинку кресла. Очень хотела в этом убедиться. Спасибо, Рада. Пять лет прошло. Вспомнила я ее слова. Как там, где ты находишься? получается учитывать время и где ты находишься. Не помню, Гульнара снова сникла. Почему именно пять лет тоже? Но когда пытаюсь что-то вспомнить, перед глазами встает именно эта цифра. Я рассеянно сделала в блокноте кое-какие пометки и осторожно спросила: "Но вообще-то тебя реально найти?" Да, она опять расправила плечи и повернулась ко мне глаза из-под шляпы загорелись ярче прежнего Я оставляла следы. Я шла к цели, как по пещерному лабиринту, понимаешь? И на поворотах рисовала крестики, метки, чтобы те, кто пойдет за мной, восстановили мой путь. Что за метки? Я приготовилась писать. Ты их не увидишь, сообщила ведьма с сожалением. В тебе нет силы, и нет магического зрения. Но брат он увидит. Да, кротлятый улыбнулась. Ты найдешь место с меткой, почувствуешь, вычислишь по видимым человеку деталям и приметам, а брат найдет мои следы, только так. А другая ведьма, начала я. Но Гульнара перебила резко: "Нет, это опасно. Посмотри на меня. Нельзя подставлять других. Брат-заклинатель, он работает с нечистью и все про нее знает, он справится. А обычная ведьма может пропасть так же, как и я". И ты вместе с ней, понимаешь? Я нахмурилась, но кивнула. Молчи обо мне, предупредила она. Никому не говори, не рискуй, иначе их жизни будут на твоей совести рада. Только ты и брат. И этот не топырь, если прибьется». Не бойся меня, попросила мягко. Я не враг, ни тебе, ни себе. Ни одна ведьма не услышала мой крика помощи, только ты. И может, ты мой единственный шанс спастись. Первый и последний. Я тебя не трону, не бойся. Теория проклятой звучала убедительно и логично, но мне в ней что-то не понравилось, и включилась журналистская интуиция, как и в случае с нечистью шепнувшая проверь. Я слишком мало знаю, чтобы слепо верить, безаглядно соглашаться и отметать запасной путь, указанный нитоперём. Слишком эта история странная и опасная. Ты ведь защитишь мою тайну? Гульнара наклонилась ко мне, сверкая глазами. Не расскажешь? А кому? Я посмотрела на нее с иронией. Я даже не знаю, как отличить распиаренного экстрасенса от истинной ведьмы. Не расстраивайся. В ее голосе снова послышалась улыбка. «Все правильно. Так и должно быть. И я вернулась к более актуальной теме. Как найти твои метки? проклятый по барабанил пальцами по подлокотникам и началось издалека Знаешь, а я помню то время, бабочек. Обрывками, но помню. Я хотела работать с нечистью и долго выбирала тему. Их много живет среди людей, особенно низших. Этих вообще от человека не отличишь. Нормальные глаза, стандартная внешность живут лишь в два-три раза дольше, старятся позднее, а кроме них есть высшие, как твой новый знакомец. Они не умеют мимикрировать полностью, поэтому живут на отшибе в глуши и обычно в одиночестве. Их очень мало. И есть те, кто посредине, неотличимы от людей, но имеют магию и интересную особенность, как бабочки. Я уткнувшись в блокнот делала пометки. Гульнара покосилась на меня и продолжила: Понимаешь, Рада, я не хотела изучать то, где веками паслось стадо мастодонтов. Я хотела уплыть. И в ее хриплаватом голосе зазвучало вдохновение: не перекапывать в сотый раз один и тот же участок земли, ища то, чего нет, а сесть на корабль и уплыть в туман, к новым землям, и к новым открытиям, чтобы однажды вернуться. И вдохновение сменилось злостью и показать этим старым кикимерам. Они же сидят в своих раковинах, скованные правилами и требованиями, как огня боятся наблюдателей, и копаются в одних и тех же помоях. Поставили на все малоизученное гриф секретно и запрещают к нему даже близко подходить. Отчасти я проклятую понимала. Собственно, потому-то меня ведьми на заклятие зацепило. Я тоже хотела запретной новизны в работе и дохать да её, вздоха, почти до проклятия. Футь-футь-футь. Ты не представляешь, каково это. Ведьма снова стиснула подлокотники. Туда нельзя, то не трогай. «Все самое интересное и увлекательное за семью печатями. Единственное, что не прятали это сведения об истребленной нечисти». а якобы истребленной!» — уточнила выразительно. «Рапортует всегда об одном, но через сто-двести лет то ящерица уничтоженная всплывет, то бабочка. Надо же. еще и ящерицы есть. И эти дряхлые идиотки, знаешь, как они живут, как страусы. Спрятали голову в песок, подставили зад наблюдателем, что угодно делать готовы, лишь бы их драгоценный круг не трогали. Их же мало истинных ведьм, и рисковать они уже не хотят, и знать ничего не хотят. Ее голос сочился горечью. Я мечтала доказать, что они узко мыслят, узко и примитивно, и не видят дальше собственного носа. Не обращают внимания на тех, кто прячется в тенях. Гульна разумолчала, подавленная, и я шустро проанализировал ее речь, делая заметки на полях. Первое: дряхлые. Да, она должна быть молода, очень молода. И для молодежи и сорокалетние старики. Второе: страусы и драгоценный круг. С такой ненавистью говорят о том, чем хотят владеть, но не могут, а мечтательно недоступным. Она хотела в круг. И из-за этого выбрала сложную тему, чтобы ее оценили и поскорее приняли на работу. Но не сложилось. И любовь сменилась лютой ненавистью и мыслями о мести. Здесь я поставила знак вопроса. Да, и мечтала доказать сюда, в принципе, подходит, но требует проверки. Далее: узко и примитивно, поразительная самоуверенность и самонадеянность. Не буду слушать старших, пойду и пересчитаю. Любезно подложенные судьбой грабли и найду то, что спрятали исключительно из вредности. У меня это прошло, когда я уехала от семьи поступать в университет. Причем буквально за полгода. Под хрустальным колпаком ты что ли жила всегда, но бед точно не знала. Битые судьбой в глупости не лезут, даже если им кровь из носу надо доказать, что они самые-самые. Наблюденческое им хода. Для тебя любой собеседник открытая книга. Я вздрогнула, отвлекаясь. Проклятая, придвинувшись, заинтересованно заглядывала в мои записи. Нет, конечно. Я смутилась. Просто речь. Речь это зеркало. Человек может чего-то не помнить или скрывать истину, но то, какие слова он подбирает, с какими интонациями их произносит, как строит фразу, говорит о многом. О воспитании и образовании, о темпераменте и мироощущении, и об ощущении себя в мире. Основа психологии из учебного курса, пояснила неловко, словесный портрет собеседника, чтобы понимать, о чем спрашивать, на какие точки давить. Гульнара добротливо кивнула и заметила: Интересно. Знаешь, Рада, нам говорили, что люди не владеют силой и лишены тайной магии, а выходит ведь ошибаются. И ничего-то о вас не знают гусеницы надменные. У нас ведь душа это сфера силы, специальные навыки и заклятия которые помогают проникнуть в чужую душу и вывернуть ее наизнанку. Ведьмы тратят на это уйму времени и сил, учится годами, а ты послушала меня пять минут, взяла свой и скальпель, препарировала и разложила мою душу на бумаге. Впечатляет. Это часть моей работы предположения, которые могут оказаться правдой, а могут подвести в самый ответственный момент. И я поспешила вернуться к прежней теме. Итак, Ты нашла тех, кто прячется в тенях? Да. В голосе проклятой зазвучала гордость. Я перерыла в архиве все, что касалось якобы истребленной нечисти, выяснила досконально особенности, вычислила любимые места обитания, узнала, какие они оставляют следы. И в итоге остановилась на бабочках. Понимаешь, это уникальная нечисть, самая живучая из всех когда-либо обитавших в нашем мире. Например, есть змея. Кажется, убил ее, а она шкуру сбросила и утекла кровью под землю, чтобы там отлежаться, сформироваться заново и вернуться даже более сильной, чем прежде. Я посмотрела на ведьму недоверчиво, она подтвердила: "Это правда. Малая часть правды. А больше ты никогда не узнаешь, и скажи спасибо. Не дело людей вникать в дела нечисти. Вы слишком хрупкие, беззащитные и являетесь материалом патентованная нечисть вынуждена жить на воде на растворенных в мире темных человеческих эмоциях а вот запрещённая которое по колено ведьмаскии запреты и съесть может и частичку души личинкой в человеческое тело отложить чтобы там вызрело потомство как например мухи делают или как бабочки использовать тело вместо кокона чтобы вылупиться я испуганно сглотнула по коже побежали неприятные мурашки Как, Жани? Я запнулась. «И среди нас вот для этого ведьмы и нужны, просто ответила Гульнара. Чтобы вы не знали, кто обитает рядом, и чтобы даже не подозревали, какой опасности подвергаетесь каждую минуту. Ладно, я тряхнула головой, отгоняя мерзкие мысли. «Вернемся к бабочкам. И они же наши бараны, она улыбнулась. Я нашла их следы, Рада. Я исколесила всю страну изучая подходящие для бабочек места и нашла их следы здесь в городе их ни с чем не спутать и ничем не прикрыть когда бабочки ищут подходящее тело то снуют повсюду в виде одноименных насекомых но и проклятая красноречиво подняла указательный палец в знак внимания не каждый человек обладает нужными знаниями чтобы обратить внимание на странную бабочку То есть к нам залетело то, что в наших широтах не водится. Благодаря дяде я немного понимала в повадках этих членистоногих и чешуекрылых. Какой-нибудь махаон? Точку Гульнара удовлетворенно щелкнула пальцы. Уссури уссуриensis, самый крупный махаон обитающий в Приморье. Светлый и с двумя красными точками на краях крыльев у хвоста. Дядя, что б я без тебя делала? Не зря ты три недели гонялся за этой заразой, а потом радостно приседал мне на уши. В одной из расцветок. Но для тех, кто не в курсе, это просто бабочка, крупная, необычная. Но ну, мало ли нас окружает вещей, на которые мы не обращаем внимания или обращая не придаём им значения. А потом платим за то, что читалось в подтексте. Я зябко повела плечами. Я изучала специализированную прессу, продолжала ведьма. И искала странные случаи ведь ученые или увлеченные любители не могут не заметить насекомое которому не должно обитать там где оно оказалось особенно зимой Ну да, без комментариев и я штудировала сеть посты, фотографии, замечаний я жила этим лет семь, пока не нашла что искала здесь она хлопнула ладонью по подлокотнику кресла В этом парке был сделан очень любопытный снимок. Конец весны девятого или десятого года. Цветущая сирень. Центральный парк открыт после затяжной реконструкции, о которой трубят все городские газеты. Длинные статьи и черно белые снимки клумб, скамей кустов. И на одном кусте сидела вот это. Гульнара протянула левую руку, и на тыльной стороне ее ладони Мягко расправила крылышки обсуждаемое насекомое. Темная потинка линии, светлые прожилки, черные кружево окантовки крыльев с красными точками внизу у хвоста. Ничего не замечаешь. В голосе проклип послышалось лукавство. Я отрицательно мотнула головы и пожала плечами. Тогда посмотри сюда. И на второй её руке возникла другая бабочка. Разница была невооруженным глазом очень похожи. Во вторая мельче изящнее. и на нижних крыльях, кроме красных, нашлись и синие пятна по шесть штук с каждой стороны. И густое кружево верхних крыльев не сплошь чёрное, а полосатое. Темная полоса края, светлое пятна, серая полоса, опять чёрное и опять крупные светлые пятна. И последний ряд перед тельцем вперемешку. Серое пятно, черное, светлое, черное. Я рассматривала бабочек, что ли, такие Вот за что люблю Сибирь, так за то, что здесь полгода зима плюс четыре месяца подготовки к ней, и насекомых очень мало, если не считать снежных мох. При дяде я свое отношение сначала скрывала, а потом поняла, что ему пофиг. Как любая увлеченная натура, он часами показывал и рассказывал и слушал лишь себя и любовался своей коллекцией сам. Первая бабочка шевельнула крыльями, и я вздрогнула, отшатнувшись. Крылья двигались асимметрично в разнобой. Одно шло вверх, а второе вниз. И при этом паутинная вязь растеклась по крыльям, как пролившиеся чернила, меняя рисунок. И на секунду у мне померещилась чужая морда лица, прищуренные черные глаза без белков, противная ухмылка. Заметила, да? стряхнув вторую бабочку Кунорловка схватила первую и сунул ее в карман платья. А люди не видят. Привычные образы так давно стали частью человеческой жизни, что детали уже незаметны. Лишь смутный образ отмечается краешком мозга, когда возникает в поле зрения, и нечисть этим вовсю пользуется. Я поюжилась. Когда бабочка подселяется к человеку, то захватывая тело, она теряет крылья. Конечно, со временем их заметает пылью и землей, но если знаешь, где примерно случилось подселение, то выкопать крылья не Это и есть главный след. Капризы природы и времени над ними не властны. В парке мне стало не по себе. Я ж там каждый день хожу и в ус не дую. Да. И на месте нахождения первой пары крыльев я оставила первую же зацепку-метку. С тех пор поляна с сиреневыми кустами могла измениться сто раз, а могла остаться прежней. Смотри, Рада, здесь и сейчас смотри. Найди деталь, которая выбивается из общей картины. Она укажет на место, на реальное место в реальном парке и на направление поисков. Только так я могу что-то подсказать, она грустно вздохнула. Извини, с памятью очень плохо. Я смутно помню лишь отдельные места, где находила доказательства и оставляла метки. И так и пропала. Вы, пройдя тем же путем, найдете меня. Должны найти, как и доказательства моей правоты. Почему ты не сообщила о находке ведьмам круга? Я встала. Ее смешок был горьким и злым. А я сообщила. Я собрала доказательства. Я же просто хотела предупредить об опасности. Кульнарат откинулась на спинку кресла и сердито фыркнула. А они меня высмеяли. Высмеяли, и выгнали в шею. Для них моих данных оказалось недостаточно. Они мне не поверили. И ты пошла искать доказательства поубедительнее, догадалась я. Да, сухо подтвердила Ведма. Я оказалась там, где оказалась. Итопырь сказал: От тебя пахнет некой нечистью. Я осматривала парк. То есть нашла, вероятно, не помню. Использовать мое тело и силу нечисть не может. Уголь защищает нас от зла одержимости, но перед их магией я уязвима, как обычный человек. Пыруклятый зачем-то поправил шляпу и равнодушно пояснила: "Если бабочек много, Если они врезали по мне панической атакой? Да, вполне возможно, что это воздействие разрушило некоторые участки моего мозга, и я потерялась. Но я живая, меня можно найти. Ищи, Рада, пожалуйста, найди меня. Я не ответила, озираясь. Сухая листва летом это нормально. У нас всегда плохо убирались. Да и лето такое жаркое, что кое-где деревья начинали желтеть по-осеннему. Кусты обычные вдоль аллей. Небо тоже обычное, вечерне-закатное. Воздух ничем не пахнет, как и в любом сне. А вот деревья, вернее, одно конкретное. За кустами в хаотичном порядке зеленели березы и рябины, и среди них сверкало что-то. Из-за густых ветвей не разобрать, что именно, но деревья точно не светят. ни ранним вечером, не вообще фонарь время Голос Гульнары стал тусклым, безжизненным. Пора. Я обернулась. Она сидела в кресле, сжавшись и сгорбившись по старушечи. — "Будильник, слышишь? Он зовет обратно. Не выключай его. Заведи на все дни, пока ищешь. Пусть звенит напоминанием". "Я соскучилась по общению и могу надолго задержать тебя". "А нельзя? Ты не выдержишь". Можешь и не проснуться. Если нашла деталь, уходи, как в прошлый раз. И Кисипла напомнила: "Только не рассказывай обо мне ладно, хватит и нашей с братом помощи. Я оставлю подмогу, символ поиска, и буду приходить с новыми письмами, отвечать на твои вопросы, а он" моей руки коснулась легкая щекотка. И опустив голову, я заметила на коже быстрый росчерк темной молнии крыльев. А проклятая осторожно встала, держась за изоблокотник, посмотрела на меня и велела: "Просыпайся". И я проснулась. Выключила голосящий будильник, потерла соднящую кожу на внутренней стороне левого запястья и обнаружила там компас или циферблат. В общем, стрелки и странные буквы незнакомого алфавита черной татуировкой, въевшейся в покрасневшую кожу. Вот те и бабочки. Потянувшись я села и заметила на диване новый блокнот, тот самый из сна, с конспектами. И это вместе с подмогой компасом ударило по моим малоподготовленным мозгам, охлест ещё недавнего разговора с нечистью почему-то. Не то пря легко представить человеком, а это волшебство, удивительное, невообразимое, непостижимое и реальная до одури. Я хрипло поздоровалась с Игой и подошла к окну. На улице разгорался рассвет, а перед моими глазами стоял закатный парк и ведьма в кресле, будто персонаж из старого романа и иного времени. А рядом интересно. Мне показалось, или рядом с ней мельтешила мрачная крылатая тень.